И мысль, как в столб, как в стенку какую, упрется. Ах, бля, вот бы это мое было, вот бы, уж я бы, да уж я бы. Слюна, ясное дело, с подчелюстей выступает, а то и на бороду натечет. Пальцы сами шевелятся, как будто что прихватывают. В грудях свербит и будто кто в уши нашептывает. Бери, чего там, никто же не видит. Ну вот, стало быть, попотевший, да потрудившись, да шутки пошутивший, съешь снова себе на зиму и напасешься, а к весне все и съешь, так что либо иди, голубчик.